Небо, жители. Все изменилось мгновенно. Какая-то матовая поверхность прямо перед носом. Я лежу в какой-то жидкости, за матовой поверхностью переливаются огоньки разноцветные. Прошу прощения, я взял на себя смелость забрать вас, мой спаситель, на борт моего корабля без вашего ведома. А ты кто? Вы называли меня Пяткиным и Пятачком. Я извиняюсь... Но провел сканирование вашей памяти, чтобы понять аналогии этих имен. И научиться коммуникации. А, -а, а все получилось? Так точно. Я принял решение о вашем изъятии ввиду приближения недружественно настроенных вооруженных индивидуумов, что сопровождали нас все наше путешествие. Ничего страшного, а где они теперь? Там же, нас ждут. А мы где? Там же, на борту моего судна, в биореакторах. Вам тоже нужно было срочное медицинское вмешательство. Запущенные ранения, пищевое отравление. Все же он отравил меня. Да, это так. Он тоже здесь. Тот, что дал нам отравленной еды. Нет. В радиусе действия моих сенсоров его нет, и его местоположение неизвестно. Как ты разговариваешь странно? Странность имеющаяся объясняется опциями лингвистического подблока вычислителя. Он переводит мою речь вам. А как я тебя слышу? Я не вижу динамиков. Сигнал индуцируется прямо на слуховой нерв. Индуцируется. Понятно. На нерв. А ты не можешь индуцировать мне на нерв изображение? Уж больно скучно. Появилась картинка. прямо перед носом, висящая в пространстве. Еще картинки. То, на которую я смотрел, увеличивала, остальные отодвигало. Круто! Смарт-ТВ! Кстати, о птичках. Немцы в пятнистых камуфляжных накидках довольно расслабленно бродили по поляне. Тел мышек уже не было. Что-то они больно расслаблены. Сколько времени прошло? Два оборота планеты. Двое суток. Для них, для нас, шестьдесят суток. Опа! А как такое возможно? Компрессия времени. О как! Вы и так умеете. Молодцы, что еще сказать. А долго мне еще тут валяться? Вовсе нет. Процесс вашего исцеления завершен давно. Вынужден заранее извиниться, если моя инициатива не в ваших интересах. но я взял на себя смелость внести в ваш организм некоторые модификации, что сильно упрощают жизнь разумным нашей профессии. Должен пояснить свою мотивацию. Я испытываю к вам чувство благодарности. Благодарствую, конечно. Наши профессии это какой? Нет, определенно этот лингвистический подблок туб. Сэкономили снабженцы. Сейчас поработаю настройками. Уж будьте так любезны. Эти высокопарные обороты прямо ухо режут. Вот, надо попробовать. Повторю, людям нашего призвания. Опять не то. Чувакам с понятиями. Как лучше. Про призвание понравилось. И какое призвание? Воин. Достойное призвание. А какие модификации? Укрепление скелета нейронной сеткой, форсирование мышечной массы и связок, Вживление нейросети, дублирующей нервную систему, ну и так по мелочи. Вроде очищения организма и доведения тонуса к оптимуму. Всего-то? Юмор, если ты не понял. Я понял. Спасибо, конечно, еще раз. Здоровья еще никому лишним не было. Но теперь-то что? Вынужден попросить вас пояснить. А говоришь, настроил. Я имею в виду, какие планы. Не будем же мы сидеть тут в блокаде. В блокаде? Я про немцев. Этих представителей, противостоящей вашей общественной формации, можете не учитывать. Ну вот, а говорил, что настройки поправил. О немцах можешь забыть. Они ничто. Вот, теперь понятно, то есть непонятно. Как забыть? Вот же они. Ничего они сделать нам не смогут. А чего тогда ждем? Дело в том, что я попал на вашу планету не совсем по своему желанию и несколько для себя неожиданно. Бывает. А что случилось? Аварийное схлопывание тоннеля выбросило меня не в той точке пространства, где я планировал оказаться. На стройке? Проще не получится. Я оказался уже в атмосфере этой планеты и пришлось применять экстренное торможение. Бортовой вычислитель принял решение отстрела аварийной капсулы со мной. Корабль садился в аварийных режимах, несовместимых с жизнедеятельностью экипажа, то есть меня. А капсула? Капсула легче, но тоже спалила двигатели. Вот и получилось, что я оказался на незнакомой планете голым и безоружным. А почему голым? Как-то не принято прыгать через искривленное пространство вне Криосна и в одежде. Иначе можно эту одежду получить сросшуюся с тканями тела. А если не заморозится, рассудка точно лишишься. Или чего похуже. Как-то не хочется примкнуть к этим. Корабль смог сесть. Отдельно от тебя. Уже понял. А ты попал к немцам. Да, мой корабль смог сесть, но полностью уничтожены стартовые и маневровые двигатели. Ты не сможешь взлететь. Смогу. На Маршевых. А, вон как. Но есть подвох. Всегда же так по законам жанра. Его еще законом подлости называют. Есть какое-то «но». Перебит топливопровод? Нет, не перебит. Дело в принципе действия маршевых двигателей. Они используют физику искривленного пространства. Применять их в условиях тяготения звездных систем не рекомендуется, а в условиях тяготения планетоидов, имеющих биосферу, вообще запрещено. Опа! Вот это поворот. А маневровые двигатели возможно починить? Нет. У вас это называется только в заводских условиях. Одним словом, ты застрял. Застрял. А почему нельзя маршевые? Что произойдет? Образуется область физики измененных пространств. Меняются фазовые состояния вакуума. Что это значит? Вверх становится низом? Вес становится длиной, а скорость — временем. Охудеть! Представить даже не могу. Материя со временем восстановит свое привычное состояние, но для любых жизненных форм это коллапс. Голос Пяткина, переводимый глючащим блоком переводчика, вздохнул. Так я и оказался здесь. Что произошло? Мы должны были захватить научное судно сепаратистов. Они проводили запрещенные исследования. Их надо было арестовать или ликвидировать. Когда эти сошедшие с ума фанатики поняли, что их наемная охрана не справится с нашим крылом, они запустили свою установку. Я был на самой окраине системы, обеспечивал блокировку зон перехода. Поэтому у меня была доля секунды для принятия решения. А компрессия времени? Мгновенный фазовый коллапс звездной системы. Ты представляешь, что это такое? Нет. И я не представлял. Огромный кусок пространства, больше вашей солнечной системы размером, просто сдетонировал. Бортовой интеллект запустил компрессию времени, запихнул меня в статис, сформировал область перехода и запустил прыжок прежде, чем цепная волна фазовых изменений вакуума докатилась до нас. Круто. Хорошие мозги у твоего бортового компьютера. Но тоннель оказался тоже подвержен удару. Иначе и быть не могло. Тоннель должен быть из точки А до точки Б, а точка А перестала существовать. И вообще неизвестно, где я мог вывалиться из тоннеля. Мог прямо в центре звезды. Так тебе еще повезло. А мог и не вывалиться. Остаться в этом тоннеле навсегда. Закольцевало бы его или просто повис бы в нигде.